Слава вторая Банник был удивительно предсказуем лишь в одном. От него всегда стоило ожидать беды. Потапыч с легкостью эквилибриста влезал в самые авантюрные проекты, чтобы набить себе шишек на разные мягкие части тела, ну и заодно всем тем, кто оказался поблизости. Способность у него была такая, специфическая. Но сегодня он удивил даже меня. «Разгневать водяного бога» звучало внушительно. «Пусть я вообще не представлял, что это за бог такой, но что-то мне подсказывало, искать его нужно возле пруда. Именно туда нас и повел домовой». Тишка волновался, высоко подпрыгивал, оборачивался на ходу. В общем, всем своим видом демонстрировал крайнюю степень возбуждения. Да и сказать по правде, мы тоже были встревожены. А когда проскочили баню и выбрались к берегу пруда, так и вовсе офигели. «Это чё за фигня?» С присущей ему непосредственностью поинтересовался Рамиль. «Водяной бог!» Терпеливо, насколько мог, объяснил домовой. что сказать Выглядел этот представитель неизвестного религиозного культа внушительно. Ростом он превосходил нас раза в полтора, лицо склизкое, приплюснутое, словно у рыбы, на шее жабры, между пальцами перепонки, большая часть тела в чешуе. Я сначала подумал, что это самый обычный водяной, ну хорошо, не совсем обычный, переросток. Вот только у водяных рыбьи хвосты, оттого они и на берег не суются, а наш новый знакомый уверенно двигался на своих двоих к испуганному Потапычу. Кто это тогда? Наводного элементаля тоже не смахивает, того создают лишь отдаленно похожим на человека, не углубляясь в подробности. А этот был излишне детализирован, даже срам не прикрыл, хотя все функции элементаля он выполнял, стихия его слушалась». Вода в пруду вспенилась, поднявшись в воздух несколькими столбами, которые попеременно падали на пытавшегося безуспешно отступить к бане Потапыча. Я терялся в догадках по поводу происхождения этого существа, а время меж тем уходило. Хорошо, что со мной был Мишка и его лоб, по которому он хлопал ладонью каждый раз, когда ведьмака осеняло. «Это тритон, полуразумное магическое существо, подчиняющее себе стихию воды». «Они же вроде все вымерли», — засомневался я. «Нет, сказано, что их не видели более четырехсот лет», — поправил меня Мишка. «Они вроде как взяли и исчезли». «Выходит, этот красавец не полуразумный, а разумный», — хмыкнул Рамиль. «Решил зашухериться поближе к Москве. Я бы тоже так сделал». «Хватит болтать», — прикрикнул я. «Давайте Потапыча спасать». Баннику действительно приходилось непросто, у него почти не осталось сил, чтобы сопротивляться стихийной магии Тритона или пытаться убежать, а водяной здоровяк напротив подался вперед, собираясь выбраться из пруда и задать Потапычу. Как бы я не осуждал выходки Банника и его методы выстраивания отношений с различными существами, раздумывать над тем, спасать его или нет, попросту не стал. Этот дуралей почти родственник. Старенький, больной деменцией дядюшка, который появляется при гостях без штанов и доставляет кучу хлопот. Первонаперво в Тритона прилетел здоровенный камень, составленный, в свою очередь, из более мелкой фракции. Ну да, есть у меня такая привычка бросать разные предметы в полуразумных, почти вымерших монстров. Тритон покачнулся и переключил внимание с банника на незадачливого волшебника. «Понял, был неправ. Сейчас сверну камешки. Мне надо срочно облачиться в доспех». Однако мощная струя, вырвавшаяся из невидимого бронспойта полуразумного, не достигла цели. Вода стала растекаться в паре метров от меня, словно наткнувшись на преграду. Ответом на вопрос «какого?» стал пыхтящий рядом мишка. «Ну да, водяной щит. Мак воды против собственной стихии. Ну или наоборот. Однако Максимов меня сразу успокоил». «Макс, он очень сильный, я так долго не продержусь». «Ну да, я почему-то всех мерил по себе, а Мишка — обычный соискатель. Против такого древнего существа, да еще и действующего как волшебник, он долго не продержится». Бойков тем временем пошарил в пространственном кармане и достал массивный медный обруч, который тут же надел на руку. Не знаю, что это было и как называлось, Но когда кулак демона отделился от конечности и зеленым сполохом устремился к тритону, мне как-то поплохело. Несколько секунд понадобилось, чтобы понять, это какое-то особое заклинание. Вон и настоящий кулак Байкова остался на месте. Тот же, зеленый, похожий на легкое марево, немного разросся в размерах и попытался схватить тритона за шею, без особых успехов. На него захват не действует. С некоторой тревогой сказал Байков, точь-в-точь точь как игрок в карты, увидевший, что у противника одни козыри. Я поглядел на Рамиля, но тот сразу замахал руками. «На меня не смотри, я мак огня, вот если бы это не Тритон был, а кто другой?» «Нет, надо срочно обезвреживать монстра, потому что от дома к нам бежал уже дядя Коля, вооруженный вилами Я его характер знаю, он не посмотрит, что мы маги, попытается всех защитить, только куда ему против этого монстра? Я бросил иглы, с удовольствием отмечая, как они вспарывают чешуйки, будто нож консервную банку, и тут же радость померкла, потому что раны затянулись буквально сразу. Даже густая, почти черная кровь лишь слегка обогрела тело. Получается, заклинаниями разрушения мы много не добьемся». «Откуда ты тут взялся, блин? Вот если бы можно было Тритона куда-нибудь выкинуть подальше». Мысль, ослепительная, как солнце, в ясный день вспыхнула в моей светлой летней голове. А ведь вполне сработает, если хватит силенок. С другой стороны, я целый подмастерье. Можно сказать, взрослый маг средних сил. А таких было большинство. Должно получиться. «Пацаны, отвлеките Тритона!» Я быстро пересобрал доспех, превратив его в подобие сноуборда. Ну ладно, жалкое подобие, которое можно принять за таковой с очень дальнего расстояния и ночью. Суть в том, что я смог стоять на относительно ровной каменной площадке, пока Тритон отмахивался от налетевшего сильным ветром ссора, бойков в деле. Тут еще Тритону начало прилетать небольшими ледышками по голове, это уже подключился Максимов. В общем, самое время действовать. Камень вместе со мной неловко поднялся в воздух. Да, не все каникулы я провел за ремонтом, заодно немного и попрактиковался в стихийной магии. К примеру, опытные воздушники могли с легкостью летать. Конечно, Димону до этого еще далеко, к тому же надо постоянно заниматься. Но я нашел в одном из прихваченных учебников лазейку, которая утверждала, ты можешь так же. Необходимо, чтобы под тобой находился какой-то элемент из родной стихии, и вуаля. Понятно, что до скорости стратегического бомбардировщика мне было далеко. Полет напоминал скорее первые испытания реактивного ранца, легкое планирование объекта, готового в любой момент рухнуть вниз. Тут главное не потерять концентрацию, иначе потом костей не соберешь. Спасибо Коршуну и его бабочкам, с этим был полный порядок. Плита со мной, чуть покачиваясь, потихонечку набирала скорость. Внизу застыл побледневший дядя Коля, всем своим видом осуждающий меня. Плюхнулся на задницу по тапоч, шевеливший губами и даже не пытавшийся убежать. Продолжали тратить силы друзья. Ладно, не все. Рамик так и стоял с открытым ртом, словно на интересном представлении. Тритон был уже близко. Семь метров, пять, три. Все. Я с диким волнением отломил кусок камня, зажав его в руке, потому что ключом мог быть любой предмет, а другой рукой коснулся монстра. Он почувствовал мое присутствие и даже попытался повернуть голову, но было уже поздно. Движения Тритона замедлились, потому что мы вошли в коридор. Я закашлялся, грудь сдавила, в висках застучала, такого количества силы за одно мгновение терять еще не доводилось». Стали возникать всякие плохие мысли вроде «А как теперь возвращаться?» Нет, не сейчас, не время для сомнений, нужно идти дальше. Тритон уже рванул к застывшему разлившейся ртутью пруду. Не знаю, понимал ли он, что сейчас происходит, но явно осознавал, что ничего хорошего. Я поднял небольшую палку из-под ног, на ходу наливая ее силой, и бросился следом. На меня сработала масса тритона. Коридор, пространство между мирами – место странное. Ты всегда здесь движешься медленно, будто прорываешься через густую патоку. И по логике, чем больше твое тело, тем быстрее ты должен двигаться. Но логика и это место явно не стояли рядом. Монстр, напротив, замедлился и стал похож на замерзшую в янтаре букашку. Догнать его не составило труда. И вот мы уже стоим, обдуваемые холодным промозглым ветром. Чем хорошо и на Мирье, даже оказавшись в незнакомом месте, ты чувствуешь, что был здесь. Есть плюсы в безжизненной снежной пустыне, минус, да все остальное один большой минус. Тритон заорал, будто его ножом резали. Кто знает, может предчувствовал, чем грозило ему неожиданное путешествие, на которое он даже не смел рассчитывать. Монстр заворочился, завертел рыбьей головой, пытаясь найти своего обидчика. Это у него получилось довольно быстро. Я даже кивнул, встретившись с ним взглядом. Глупо, конечно. Теперь мы вряд ли отношения восстановим. По идее, сейчас должно было начаться сражение. Вон этот красавец даже снег начал поднимать, все ж таки его стихия. А я напротив припал на бок, держась окровавленной рукой за не окровавленную ногу. Больше того, вся правая сторона тела оказалась будто стесана громадным рубанком. Зато теперь я знаю, что бывает с магом, который очень хочет переместиться в другой мир, но не обладает должным количеством силы. Некто всемогущий будто пропустил меня, взяв небольшой штраф. Понятно, что ни о каком сопротивлении не могло быть и речи. Более того, я даже не задумывался, как буду возвращаться. Поднявшаяся пурга кололо лицо, крупные льдинки оставляли на коже легкие порезы, и в довершении всего Тритон неуклюжими движениями подошел ко мне и приподнял за грудки. Я закричал, не особо сдерживаясь, ну а кого тут стесняться? Тритоша уже почти как свой, ему, кстати, здесь нравилось не больше моего, пусть он и был амфибией, но явно предпочитал воду суше А тут вообще непонятно что, и ни единого намека на то, что где-то за очередным склоном Волга впадает в Каспийское море. Тут не было никого, кто мог помешать монстру расправиться со мной. Ну, почти никого. Теневика я почувствовал на третьей-четвертой секунде пребывания в иномирье, просто отреагировать должным образом не успел. Сначала этот разодранный бок, потом диалог без слов с Тритоном, следом мысли о скорой смерти. Но с каждой новой секундой аура теневика становилась все явственнее. Более того, монстр, держащий меня, тоже беспокойно завертел головой. Да, я знаю, мой новый иномирный друг такой, его легко найти, трудно потерять и невозможно забыть. От школы, где я оставил озлобленного приятеля, до моего имения путь был неблизкий. Теневик пробежал его меньше, чем за минуту, явно ставя новый спринтерский рекорд иномирья. И буквально ворвался в нашу с Тритоном интимную обстановку, причем действовать стал более чем радикально. Монстр — это я сейчас проводяное создание, а не милую потустороннюю ящерицу — конвульсивно дернулся и отпустил меня из цепких лап. Все дело в том, что теневик одним резким движением попросту сожрал половину головы тритона и теперь подтягивал силу из умирающего существа, словно коктейль с помощью трубочки. Я с изначально разорванным боком, а следом еще и ударившийся при падении, смотрел на эту картину и даже боялся дышать. Теневик расправился с моим обидчиком слишком легко, будто боксер-профессионал, уложивший юниора в первом раунде. Собственно, на это и был расчет. Теперь вопрос совершенно в другом. Во-первых, как поведет себя голодное сверхсущество? Во-вторых, каким волшебным образом мне вернуться? Теневик дернулся, постепенно приближаясь. Его могучие мышцы перекатывались толстыми жгутами под крепкой кожей. Хвост с двумя шипами тревожно ходил то вправо, то влево, а глаза пытались прожечь меня насквозь. «Думаю, у теневика было много, что мне сказать, и с большой вероятностью малоприятного. Его пасть придвинулась так близко, что я почувствовал влажное дыхание могучего существа, даже злость какая-то взяла. Да-да, я видел, что ты у нас спец по вскрыванию голов и высвобождению силы. Чего тянуть? Хоп, и дело с концом». На мгновение мне даже показалось, что теневик фыркнул. Точнее, он громко и быстро выпустил воздух, а только после этого открыл пасть, и меня обдало силой, сырой, не сформировавшейся, едва поглощенной, силой тритона. Длилось это совсем недолго, однако, когда теневик сомкнул кинжальной остроты зубы и неторопливо пошел прочь, внутри меня заклубилась сила. Пусть ее было относительно немного, ровно столько, чтобы перейти обратно. Я это чувствовал, я это осознавал. Вот так подарок. Спасибо, сказал я вслед дрожащим от волнения голосом. Теневик на мгновение замер, вильнул хвостом и продолжил движение. Довольный и сытый впервые за многие годы. Невероятно. Все-таки получилось. Даже лучше самых смелых ожиданий, он со мной поделился силой. В голове родился хитрый бизнес-план, а что если приволакивать сюда всяких магических существ и расщеплять их? Всем одна сплошная польза. Понятно, что и твари надо выбирать исключительно по степени полезности для людей, точнее, наоборот, без полезности. Вопрос в другом, к чему это приведет?» Философские темы и проблемы межмирового масштаба я решил отложить на неопределенный срок. Сейчас существовали более насущные дела. К примеру, как не задубеть на этом ледяном ветру? Переход вышел простым и незатейливым. Что интересно, силы хватило ровно для перемещения обратно, ни больше, ни меньше. Я предстал перед взорами друзей и отчима, которые почему-то не торопились радоваться моему возвращению. Напротив, глаза их оказались наполнены ужасом, после чего они будто ожили, решив, что самое время двигаться с невероятной скоростью. «Бинты! Надо в скорую позвонить!» — дядя Коля бросил вилы. «Можно прижечь!» — предложил Рамиль. «Я тебе прижгу!» — вступился за меня Байков. «Погодите, не надо ничего прижигать!» — ответил Мишка. Он вытащил какую-то пузатую склянку с оранжевой жидкостью и стал крепко поливать ободранную при переходе в иномирье сторону. Что удивительно, рана начала на глазах подсыхать и покрываться коричневой коркой, точно кожу содрали минимум неделю назад. Зелье быстрого свертывания в конце прошлого года проходили, там ингредиенты простые, всего-то... «Мишка, я тебя ценю и уважаю, но вряд ли здесь кто-то будет на серьезных щах его готовить. Ты у нас единственный ведьмак». «Оставишь пузырек?» — поинтересовался отчим и, получив от Максимова утвердительный ответ, успокоился. «Вы лучше скажите, где этот красивый и умный банник, который решил разбудить на кой-то Тритона?» — спросил я. «Надеюсь, он живой. Хочу убить его лично». Друзья начали озираться в поисках Потапыча, но тот будто в воду канул, хотя это я так, образно. В водоемах банник, как выяснилось, купаться был небольшой охотник. Мы бы так и терялись в догадках, если бы перед глазами не появился Тишка, да не один. За шкирку домовой держал банника». В любой другой ситуации Потапыч бы не дался. По силе они были равны, но бой с тритоном измотал банника, чем Домовой воспользовался. «Ох, Тишка, боюсь, ты разбудил великана. И в гневе он тебе вряд ли понравится». «Вот!» Почти как мешок полный куропаток, Домовой бросил банника к моим ногам. «Что это у тебя за пазухой?» Я сразу обратил внимание на мокрую, оттопыренную рубаху. «Да так, мелочи!» Было видно, что Потапыч судорожно пытается что-то придумать, но ничего не идет в голову. Несмотря на вялые сопротивления, выудил на белый свет небольшую потертую шкатулку. Непонятно, сколько лет она пролежала на дне пруда, но что-то мне подсказывало, что эта штучка весьма ценна. Не стал бы Потапыч пытаться достать какую-нибудь хрень. — Ну, мой дорогой, — сказал я, положив руку на плечо баннику, — а теперь? Ты расскажешь мне все.